Мария Да, Антонио? Я тут подумал, ведь у нас с тобой типичный неравный брак а, Как это, Антонио? Ну смотри, во-первых, ты весишь что, 40 килограмм, а я 85? У тебя 44 размер ноги, а у меня 39 И потом, я умный, а ты, э, ну, сама знаешь Зато и у тебя есть усы, и у меня тоже Это правда, но у тебя есть еще и борода И самое главное, ты женщина, а я мужчина А в равном браке все должно быть, эээ, наоборот Эээ <связь> Антонио, ты ошибаешься Неравный брак это разный социальный статус и состояние Я об этом и говорю Мое состояние принципиально отличается от твоего Ты толстая дура, а мне уже хорошо А допью эту бутылку и будет еще лучше Антонио, ты что, совсем ничего не понимаешь? Ну почему? Пока понимаю А вот через полчаса уже действительно перестану Тебе надо записаться в общество анонимных алкоголиков О! О! «Отличная идея! Я там давно не был. Там так хорошо! Никто не представляется, но все сильно выпивают!» Так, про неравный брак мы поговорили. Про Изольду я тебе и не собирался ничего рассказывать. А про анонимных алкоголиков ты сама завела разговор. Так что я не виноват. Ну все, я пошел, моя неравная. Антонио, но ведь мы собирались посвятить этот день уборке. Да, и что нам мешает это сделать? Посвящаю этот день уборке. Ну и военно-морскому флоту. До вечера, Мария. Убирайся, Антонио, убирайся.